Так сразу и решил себя отдать Богу, стать мучеником. Понял, что нужен будет свой святой потомком Хазар, крымским иудеем Краимом. Открылось ему. Побегут Хазары в Крым. Вениамин уже держал однажды ответ перед враждебной общиной. Как известно, сведущим сведущем смена толка веры Теречь того, как данную веру толковать, понимать, как ею в судьбе жизненной верующим руководиться, означает порой больший переворот, чем даже сама смена Бога. В Киеве он слышал часто поговорку «Не красна изба углами, красна пирогами», так и с богами. Красные углы при смене толка остаются прежними, а пироги-то напрочь вкус меняют. Мы же даже хоть и духовно не углами кормимся, а пищей. Так-то... Вениамин вот и держал за четверть века перед нынешним случаем на собрании общины ответ за то, что отказался под новый толк подстроиться. Жрецы неизреченного бога, получив поддержку от нового потока беженцев, людей преимущественно богатых, сразу открывавших в городе каждое свое торговое дело, тогда вдруг перестали пускать в Белый храм сторонников толка Анана. Жрецы вызвали ананитов на собрание общины, чтобы поспорить с ними по богословским вопросам перед всеми, но, говорить никому из вызванных, защищать учения Анана не дали, а просто избили их. Тогда, правда, двадцать пять или больше лет тому назад был Вениамин еще достаточно крепок и быстро оправился от побоев, которые ему доказали, что он принадлежит к избранному богом племени. Теперь же он был стар. Он был стар, а предстояло опять обратиться к людям со словом, которого не хотят и заранее уже решили не слушать. Но сказал себе Вениамин, ты стар, чего же боишься? Разве старик должен бояться, что честным возьмет его к себе вездесущий? Или ты уже и сам в том, что должен сказать? Сомневайся. Вениамин все еще стоял на коленях, но он поднял голову. Он никогда не был трусом. Он вспомнил, как сражался с целой стаей волков. Он встал с колен. Он сейчас думал о том, как, затаив дыхание, ждали эти люди его известия. Но действительно ли ждали они правдивого известия? А может быть, успокоения? Только успокоения. Он выпрямился. И без того, необычно высокий и тощий, он напрягся, невольно приподнялся на цыпочки и казался теперь крепким колом, вбитым посреди храма. Все еще были на коленях, все глядели на него и молчали, а он уже знал, что им скажет. И про рамбанитов ортодоксальных, которые всегда считали, что только они правоверны и потому презирают всех других, потому что хоть и называют, Свой толк веры в неизреченного Бога толком для избранных, но только и делает, что запугивает Богом, его жестокостью, его беспощадностью этих своих несчастных избранных. И про высокомерие избранных, которому грош цена, потому что это высокомерие самомнения из-за от тупости своей самомнения, и от ничтожности своей зазнайства, и еще про золото, может быть, больше всего про золото, про желтую чуму, в которую многие повергли самих себя и от которой надо всем бежать. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам, содрогнитесь беззаботные. Ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и перепояжьте чресла, будете вы бить себя в грудь о прекрасных полях о виноградной лозе плодовитой. На земле этой скоро будут расти только тернии и волчцы, чертоги будут оставлены и шумный город покинут». Вот так он, Вениамин, сейчас заговорит. Еще мгновение, и так он заговорит. Ему бы только несколько нетерпеливых криков навстречу, тогда бы легче ему бросить им это в лицо. Но они не кричали. Кто же выкрикивает, стоя на коленях? А они еще стояли на коленях. И Вениамин вдруг подумал, что ортодоксальные заставили избранных всю жизнь стоять на коленях. Или нет? Им еще можно и ползать, ползать, собирая золото. Ну что вот, насобирали они здесь, у реки, много золота, а Эль, племенной союз государства, развалили. Город и всю Хазарию под меч подвели, и некому их самих теперь защищать, ибо нет Эля, нет государства». И самое большое, на что теперь эти люди способны, это срезать свои волосы и ждать. чуда от Бога! Нет собственного заклания. Они могли только замереть, как птица, на которую поглядела змея. Они хотели только отцепенеть. Они все еще стояли на коленях. Они привыкли цепенеть с надеждой, цепляясь за надежду. Но чем он их мог обнадежить? Он прибежал к ним, чтобы предупредить. Но ведь не понравится им его предупреждение. Он сказал, Боже, душа, которую ты мне дал, чиста, ты создал ее, ты ее образовал, ты вдохнул ее в меня, ты оберегаешь ее во мне, ты сегодня ее у меня примешь, но возвратишь ее в дни грядущий. Прозрачно для всех он намекнул и пошел к выходу, перешагивая через молящихся. Они молча провожали его взглядами. Зачем он потом остановился у выхода? Зачем обернулся? Зачем громко крикнул им, обнажая свой темный намек «Приведите Кагана!» Он несколько раз выкрикнул с порога эти два слова, означающие начинайте войну, а сам смотрел на перекашивающиеся лица, вмутнеющие от страха глаза. Он и потом не ушел. Напротив, он вернулся на середину молитвенного дома, пока возвращался, уронил с головы платок, не поднял прикрыл обнаженную голову обеими ладонями и, опустившись на колени, так начал молиться. Он не должен был молиться за вот этих. Он не верил, что можно выпросить помощь у Бога. Если Бог один-единственный для всех, получал Анан, один для мусульман, христиан, и вот для них, то почему Бог должен теперь прийти именно им на помощь? Они ведь не хотели жить, от виноградников. Они не хотели жить от стад, и от честной торговли они жить не захотели. Им показались малые доходы, и они сделали плотину и перехватывали чужое. Почему же за то, что они перехватывали чужое, им теперь должен прийти на помощь Бог? Скорее, Бог поможет другим, кто придет восстанавливать справедливость».